по деревенским задам и, поторапливая друг друга пинками и толчками, залезли под недоходивший до земли заплот первого попавшего амбара. В темноте нельзя было разобрать, чей он, но, судя по запаху рыбы и керосина, это была подызбица потребиловки. Упрятавшихся не было ничего на совести, была ошибка их, что они хоронились.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 и Ермолаевского кулачного драчина коськи нехваленых. — Тишари, сука, всех погубишь, черт сопливый. Слышишь, штрязинские рыщут-шастают. Соколицы свернули, идут по ряду, скоро тут будут, вот они, замри, не дыхни, удавлю. Твое счастье далеко. Прошли мимо. Кой черт я сюда принес. А он, балда, туда же прятаться. Кто бы тебя пальцем тронул? Слышу я, Гошка орет, хранись, лохудра, я и залез. Гошка, другое дело. Рябых вся семья на примете, неблагонадежные. У них родня в Ходатском. Мастеровщина, рабочая косточка. Да не дергайся ты, дуралом ты эткий, лежи спокойно. Тут по сторонам куч понаклали и наблевано. Двинешься, сам выможешься и меня дерьмом измажешь. Не слышишь, что ли, воняет. Штрезе, отчего по деревне носится. паженских ищет, пришлых. Как, Коська, это все поделась? С чего началось? Из-за Саньки весь сыр из-за Саньки Пафнуткина стоим в линию голое свидетельствоваться. Саньки пора, Саньки на очередь, не раздевается. Санька был выпивший, пришел в присутствии нетрезвый, писарь ему замечание. Раздевайтесь, говорит вежливо. Саньки выговорит, военный писарь, а Санька ему это грубо, не разденусь".